А вы постарайтесь прийти завтра утром пораньше. Сиделки покинули комнату, и Макс открыл глаза. Прислушавшись, он услышал снаружи голоса, шум открываемой двери и восклицание мисс Брэдфорд. Какая красавица! Выходит, Кэрол Блендиш находилась напротив него, в нескольких метрах. Смертельная ненависть охватила Макса. Если бы только он смог подняться, если бы он смог дойти до нее. Его губы задрожали и раздвинулись в угрожающей гримасе. Сиделка. Первым делом нужно избавиться от сиделки. О чем он думал? Он уже строил планы, как будто был способен выполнить их. Но, может быть, ему все же удастся подняться. Он попытался приподнять руку, но его левая сторона, мертвая и холодная, оказалась очень тяжелой. Он снова начал собирать свои силы, ему удалось, наконец, повернуться на левый бок. В этом положении он мог видеть пол. Если дать себе упасть, он мог бы докатиться до двери. Он снова завалился на спину, так как входила ночная сиделка. Она была молода, со светлыми волосами и с большими голубыми глазами, выражающими наивность и глупость. — О, вы проснулись, — обрадовалась она. — Я ночная сиделка. Сейчас я поправлю покрывало. Макс закрыл глаза в страхе, что она прочтёт в них смертельный приговор. «Позвольте я поправлю вам постель», — весело вымолвила она. «Валяй, поправляй», — подумал Макс. Избавившись от этой женщины, он сможет добраться до Кэрол Блендиш, даже если после этого ему придется умереть. Когда сиделка принялась поправлять ему простыню и одеяло, Макс приподнял правую руку и сделал неопределенный знак. «Вы что-то хотите?» — спросила она. Он дал ей знак приблизиться к нему и попробовал заговорить. Она нагнулась к нему совсем близко, чтобы услышать его шепот. Издав нечто вроде хриплого лая, Макс схватил ее правой рукой за глотку, притянул к себе и освободил из-под одеяла правую ногу, перекинул ее поперек туловища молодой женщины, которая лихорадочно вырывалась, и прижал ее к кровати. Сиделка была сильнее, чем он ожидал, и ему пришлось усилить свой нажим, от которого... Она пыталась высвободиться. Макс еще больше озверел, ругаясь про себя, в то время как его пальцы впились в мягкую кожу молодой девушки, извивающейся под его рукой. «Она не должна вырваться», — говорил он себе, — иначе она закричит. Глаза девушки, обезумевшие от неожиданности и ужаса, были прикованы к его глазам. Прическа ее сбилась, и волосы рассыпались по плечам. Макс был вынужден действовать быстрее, так как она почти освободилась. Он выпустил ее глотку, поднял руку, сжал кулаки и изо всей силы ударил по лицу молодой женщины, наполовину повернутым к нему, ударил как по гвоздю, который необходимо вбить в стену. Оглушенная она отбивалась уже слабее, Макс снова вцепился в ее горло. Между тем эта борьба изнуляла его, плечи, казалось, отваливались и были страшно тяжелыми. Глаза жертвы стали вылазить из орбит, цвет лица стал лиловым. Макс по-прежнему сдавливал горло изо всех сил, которых оставалось на дне бокала, не более. Тело молодой женщины конвульсивно задергалось от удушья. Одна рука била по воздуху, но слабо и безнадежно. Макс закрыл глаза и собрал последнюю энергию. Рука женщины перестала дергаться, и ее ладонь теперь инертная и вялая раскрылась. Раздался приглушенный хрип, за ним другой, и несчастная девушка свалилась на пол со сломанной шеей. Макс откинулся на подушки. Он задыхался. Эта борьба отняла у него слишком много сил, и он понял в полной тревоге и злобы до какой степени он ослабел. Но страсть убийства все еще горела, в нем толкая на дальнейшее действие, не теряя времени. Если он желает уничтожить Кэрол, он обязан действовать немедленно, но, несмотря на это, он не мог даже шевельнуться. Он ощущал себя крайне измученным. Кровь стучала в его висках, вызывая головокружение и тошноту. Таким образом, он был вынужден ждать. Его правый кулак был сжат, ногти вонзились в потную кожу, и он терпеливо ждал, пока восстановится его дыхание. Новые силы, казалось, начали пробуждаться в нем. Внезапно он услышал в коридоре шаги, и его сердце лихорадочно забилось. Ноша, возложенная на его нервную систему, Могла оказаться чересчур большой, но кто-то прошел мимо его палаты и удалился. Это была действительно совершенно неисполнимая задача, ведь ему необходимо было переползти коридор, а если кто-нибудь будет проходить по нему, то его сразу же заметят и поднимут шум.